Глава 9 «Диш, что тут вообще произошло?» В кабинет заполз взбешенный Дили Ланис. Диш одарил его мрачным взглядом. «А тебе еще не донесли?» Ядовито спросил он. Дили неодобрительно посмотрел на него. Но Диш Ролеш даже не стал пытаться задумываться о причинах этого неодобрения. «Твою мать!» Выдохнул Дил и упал на подушке перед его столом. «Что с Жейшем?» Он и его ближайшие сторонники уже казнены. Процедил сквозь зубы Дейш. «А что ты решил делать с остальными?» «Разбирательство, суд, наказание». Отрывисто бросил деш «Займись этим. Сам я их всех просто перережу». Дзерланист кивнул, принимая это задание. «Я слышал, что ты лишил рота Гладош имени. Взял пример с Шериха?» Дешералеш поморщился и раздраженно вильнул хвостом. «Ничего больше в голову тогда не пришло» признался он. «Либо убить, либо так». «Ясно». Дел кивнул головой. «А с его что не поделили? Тебе же доложили?» Ехидный напомнил Дейш. «Никто ничего точно не знает, а я хотел бы правдивую причину узнать». Деширалеш раздраженно фыркнул, не спеша делиться этой историей. «Она решила заступиться за... этих». С презрением процедил Дейш. «За всех?» Деловито уточнил Дел. «Нет». «За менее виноватых». «Ну ничего удивительного. Это же Дареласа», — спокойно заметил Делеланис. «Я так понимаю, что ты пошел ей навстречу, но между вами случилось что-то». «Слушай, отвали со своим дознанием», — прорычал Дейш. «Я просто хочу понять причину, по которой она уехала». Дейш Ралеш замер, переваривая эту новость. «Уехала». «Ха! Вот, значит, как. Сбежала. Пусть бежит» месте ваши не так уж и далеко, чтобы скрыться от него. «Да еще и на территорию рода Агладош», после паузы добавил Делиланис. Дейш почувствовал, как внутри все холодеет. Он медленно повернул голову, посмотрел на друга и сипло уточнил. «Куда?» Тот удивленно приподнял бровь. «Ты не знал?» Вааш сказал мне, что она уехала на территорию бывшего рода Агладош, чтобы навести там порядок. Делиланис сказал это и напрягся» наблюдая, как побелел Диш-Ралеш. «Эй, спокойнее, спокойнее!» — умиротворяющим голосом произнес он. С ней уехал Руаш и Месе с Дуашем тоже. диш Ролеш вцепился пальцами в столешницу. «Она там! Среди врагов в сопровождении всего трех надежных нагов!» Туман-страх опять накрыл его. «Диш, прекрати себя накручивать!» — донесся до него раздраженный голос Делеланиса. рот прекрасно понимает, что дариласа «Их единственный шанс выжить. Для них она сейчас дороже, чем для всех остальных семей вместе взятых». Эти слова подействовали. И страх отступил. Пришла обида. Она уехала. Оставила его. Ради какого-то ущербного рода. Да и пусть катится. Бросаться за ней умолять вернуться. Он не будет. Захочет? Вернется, нет? Здесь он замер. Ощутив тоску от мысли, что она не вернется. Но злость победила. «Не вернется? Ну и темные с ней!» «Дейш!» — окликнул его Делеланис. «Не упоминай больше о ней!» — мрачно произнес Дейшир Олеш. Делеланис отропила посмотрел на него, а встал и подполз к окну. На территории дворца царило спокойствие, и Дейшир Олеша остро кольнуло отсутствие котов, которые еще недавно всюду лазили. Появилось чувство потери, словно Дареласа и правда больше никогда не вернется, а потом из-за угла. Выскочил котенок, непонятно, кого он ловил, но хлопал детеныш по земле лапами так, словно что-то прижать хотел. За ним вальяжной походкой вышла кошка, а из лекарского крыла донесся тоскливый рык запертого громилы, которого не пускали гулять, потому что он умудрился расчесать свежий шрам на брюхе, и ощущение потери отступило. Вернется. Обязательно вернется. Ваш посмотрел на ночное небо и вяло швельнул хвостом. На душе было тоскливо. Главным образом, из-за переживаний за Дареласу. Зря она все же поехала. Пусть бы эти идиоты сами разбирались со своими проблемами. Но разве ее остановишь? Мужчина тяжело вздохнул и растер лицо ладонями. День выдался дико тяжелым. Сперва растащили мятежников. Одних в камеры, других на место казни. Смотреть на саму казнь он не пополз. И без того забот хватало. Руаш уехал, сбросив свои обязанности на помощника но все почему-то с какими-то вопросами обращались к нему вашу деллаис же был у повелителя после того как ваш рассказал ему куда подалась дариласа он озверел и рванул к гошеду в кабинет с тех пор ваш его не видел даже нехорошие подозрения закрадывались увести дочь тавриду обратно в поместье ваш смог только ближе к вечеру рашенчик очень впечатлилась произошедшим кошмаром и теперь боялась спать одна в итоге Ваш согнал к ней в комнату с десяток служанок, а сам некоторое время. Спал рядом, но сон не шел, поэтому он выпал снаружи и решил подышать свежим воздухом. Ночь была чудо как хороша, дреласа хоть там на ночлеге не замерзнет. Стрекотали сверчки. На фоне луны пролетали темные крылатые силуэты ночных птиц, а иногда и летучих мышей. Ваш еще раз глубоко вдохнул свежий воздух и насторожился, принюхался и пополз вокруг дома у восточной стены, прямо на траве. Сидела Таврида и смотрела на звёздное небо. «Не спится?» — спросил Вааш. Женщина испуганно вздрогнула и посмотрела на него. «Почему вы подкрадываетесь?» — возмутилась она. «Да вроде не подкрадывался», — смутился Вааш. «Я всегда так ползаю». Женщина ещё раз возмущённо посмотрела на него и глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Не спится», — мрачно призналась она. «Страшно» ваш сочувствующий посмотрел на нее и присел рядом. «Если не спится, приходи к Райшанчику», — предложил он. «У нас там сейчас много. Страшно не будет». Таврида слабо улыбнулась. А Вааж вдруг занервничал, не зная, как продолжить разговор. «Не сегодняшние же события упоминать». «А ты не из Шаши, даша спросил он. Женщина ехидно на него посмотрела. «А вы как будто не слышали, что я тут только семь лет живу. А когда я должен был это услышать?» Поразился Вааш. Он правда не слышал этого. Не до того ему было. Вы еще спросите, почему я до сих пор не замужем? Насмешливо посоветовал Таврида, не поверив его неосведомленность. Почему? Послушно спросил Ваш. Женщина фыркнула и поднялась на ноги. Я пошла спать к Райшанчику. Спокойной ночи, на оголей. И она удалилась. Ваш огорчился. Вот же колючка. Он тоже поднялся, но пополз к воротам. Там Вааш тронул одного из охранников за плечо и обратился с вопросом. «Слушай, Ханмеш, ты что-нибудь про Тавриду знаешь?» Наг посмотрел на него с удивлением. «Да нет так-то», — ответил он. «Она о себе мало рассказывает». «Ну, так ты узнай», — с улыбкой велел Вааш. «Где родилась? Где жила? Как жила? Была ли замужем?» «Замужем?» — удивился Ханмеш. «Да», — подтвердил Вааш. Вот чует мое сердце, что была она замужем. Узнай все. Нак кивнул. Авааш потер руки, попутно размышляя. А зачем ему все это надо? Деширалеш не спал. Он продолжал сидеть у себя в кабинете и смотреть в окно на ночное небо. Делиланис давно уполз, получив все указания. А Деш продолжал сидеть, ощущая сосущую пустоту в душе. Еще утром он радовался, как мальчишка, своей удачной выходке. Вспоминал их танец и короткую прогулку и был так счастлив. А этот паскудник Жейш все испортил. Это из-за него все произошло. Дейш закусил губы и откинул голову назад. В груди болело и ныло. Нага шеет. Он ненавидел свой титул в этот момент. Тейс обратилась к нему по этому проклятому титулу. Так официально. И это после того, как он признался ей. Дейш думал, что признание сблизит их и уберет эти рамки но сегодня убедился, что они остались на прежнем месте. А это нет. В ответ на вопрос она ли станет Нага Как спокойно и уверенно она это сказала. Словно даже мысль не допускала такой возможности. Это как отказ на еще не высказанное предложение. Любить ее действительно страшно. Любить и бояться, что она никогда не ответит тебе взаимностью. Дариласа сидела у костра и просто смотрела перед собой. Она не хотела смотреть на нагов, освобождение которых сегодня добилась. Она ненавидела их и себя. И нужна ей эта жалость и проклятое благородство. Что в них хорошего? Она даже не могла понять, правильно ли вообще поступила. В груди болела и ныло, Кошка тосковала. А сама она ощущала себя так паршиво, как может ощущать себя человек, осознающий, что во всем виноват он сам. Руаш сидел рядом. Он все же пришел в себя после ее признания и как-то повеселел. Дареласа подозревала, что весел он от того, что она огошает далеко. Месе и Дуаш сидели по другую сторону от костра. Причем миссей постоянно морщился от боли. Дареласа в конце концов не выдержала. Сурово посмотрела на него и ткнула пальцем в сторону лекаря. Наг помрачнел и отрицательно качнул головой. Дареласа прищурилась. Тут за спиной Месе из темноты. Вынырнула большая ладонь. Она схватила Нага за шиворот и повлокла трепыхающегося мужчину к лекарю. Дуаш вскочил. Дариласа с любопытством подалась вперёд, распознав в темноте Дэшгара. Дэшгар отпустил Месея около лекаря, а лекарь немедленней секунды напал на пациента. Месея пришлось сдаться. «Из наших кто-то?» – тихо спросил лекарь. «Если бы». Месея недовольно посмотрел на брата. Тот виновато вильнул хвостом, а Дариласа слабо улыбнулась. «Ну, может быть, она всё же правильно поступила». Черноглазая женщина осторожно заглянула в полутёмный каменный зал. Повсюду валялись обломки камня, а среди этого хаоса на полу сидел ее господин. Она не рискнула приблизиться и решила подождать, пока он более-менее успокоится. Ченвашар же не хотел успокаиваться. Он кипел, кипел от негодования и ярости. «Идиот, Жейш!» Он вбухал столько сил на его освобождение. А этому червяку захотелось поиграть в Мстителя. Надо было сразу плюнуть на него и позволить мальчишке расправиться с этим недоумком. Но Ченвашар опасался потерять поддержку со стороны другого рода. Они могли пойти на попятную, узнав, что он не попытался спасти своих сторонников. И вот он попытался, и чуть не сдох сам. Вспомнив тюмные глаза той девчонки, Ченвашар затрясся в бессильной ярости. Как же он мечтает о ее смерти! Дельлани суров посмотрел на юного Нага, совсем еще мальчишку, перед собой. Тот смотрел в ответ испуганно. Его только что привели в кабинет на Агариша, расковали и оставили здесь. А до этого три дня продержали в темнице вместе с другими нагами, определением тяжести проступков которых занимался на Агариш. Настроение уделила Ниса было поганым. Из 52 нагов только по двум не был вынесен смертный приговор. 50 нагов будут сегодня казнены на закате, и только двоим вынесено более мягкое наказание. Одним из этих двух Был полностью седой нак. возраст которого перевалил уже за две тысячи лет. Он выполнял много нехороших заданий своего господина, но основным смягчающим обстоятельством послужило то, что, как выяснил дел, этот нак очень долгое время держался особняком и даже уехал в какую-то глушь на территорию рода Гладош. Он стоял в стороне до тех пор, пока один за другим не погибли три его сына, погибли при весьма странных обстоятельствах. И остался только самый младший сын. Ребенок для Нага всегда будет важнее всего. За него он предаст и собственный народ. Это можно понять. В качестве наказания Делеланис направил его в княжество Зайзижар, расположенное далеко на севере среди снегов и лютого холода. Он должен был прослужить 150 лет на заставе у обледенелого леса, откуда постоянно лезли всякие твари. Выживет в таких условиях? Хорошо. Нет? Значит, так и должно быть вторым, кому повезло остаться в живых. Был этот мальчишка, что дрожал прямо перед ним. «Эршан? Верно?» — спросил дел. Парень кивнул. «Принимая во внимание то, что ты едва вышел из детского возраста и плохо понимал, во что ввязываешься, мы смягчили тебе приговор. Ты не лишишься жизни и не будешь изгнан. Сейчас ты покинешь дворец и направишься на улицу, которую тебе назовут, и найдешь там дом Шепра и В этом доме трое детей которых ты теперь будешь заботиться вместо их брата, которого убил. И да, от детей не скрыли, кто убийца. Парень побелел, и в глазах его появился ужас. Теперь он думал, что смерть — это не так уж и плохо, как смотреть в глаза детям, у которых ты отнял брата. Ты понял? Требовательно спросил на Агориш. Парень медленно кивнул. Тогда свободен. Куда ползти, спросишь у моего помощника. Мальчишка выполз. А Дилиланис мрачно посмотрел в окно. «Интересно, как там Дариласа?» Добрались они до поместья рода Агладош на третий день. Дариласа издали увидела город и немного удивилась. Почему-то она представляла, что они приедут просто в какое-то поместье, стоящее особняком от всех поселений. Прохожие на улицах смотрели на них с испугом и перешептывались. Слухи добрались сюда быстрее их самих. До дворца на Нагориша их маленький отряд доехал быстро. Ворота им открыли слуги. Стражи на стенах не было. Во дворе ей помог спуститься с телеги Дэшгар. Этот нак вообще за время пути сильно привязался к ней. Дуаш даже пошутил, что у госпожи появился хвост. Но его привязанность не раздражала. Сперва девушка решила, что он похож на Вааша. Но потом поняла, что это не так. Вааше было очень много житейской мудрости. Дэшгар же был просто как полено. Добродушный, в чем-то наивный. Не очень умный но искренней. Дариласе он ребенка напоминал своей простотой. Во время пути, обратив внимание на ее кислое настроение, этот парень даже пытался развеселить ее. Заметив, что Дариласа любит обниматься со своим большим котом, Дэшгар решил, что юной госпоже нравятся крупные животные. И на второй день пути вечером приволок ей из леса медведя. Своей цели он достиг. Дариласа хохотала аж до слез. Глядя на него, она успокаивалась и думала — что только ради него стоило пойти против Нага Когда на землю опустили носилки с раненым нагом, из замка показались женщины и дети. Ни одного мужчины. Глаза у всех, испуганные и при этом полны надежды. Кто-то из них, плача, бросился к прибывшим, кто-то безуспешно. Пытался найти глазами своих мужей, отцов, братьев, сыновей. Не находил и тоже плакал. В этот момент Дариласа окончательно поняла, что все же поступило правильно. «Дариласа, нас ждут», — поторопил ее Руаш. Она удивленно вскинул брови. «Кто ждет?» Но пошла следом за ним. В холле их встречали женщины-человек, маленький мальчик-нак и мужчина-нак. Дариласа удивленно посмотрела на последнего. Она думала, что отсюда забрали всех взрослых мужчин. Но этот нак выглядел необычно. У него были узкие раскосые глаза, смуглые кожа, и сини-чёрные волосы, а хвост – зелёный, с красной полосой со стороны спины. Дреласа ещё не видела нагов с таким типом лица. После этого она перевела взгляд на женщину и ребёнка. Женщина почему-то стояла позади мальчика на коленях, судорожно вцепившись пальцами в его одежду. Она была очень красива, белые волосы, серебристые глаза, очаровательные личика, и смотрела она на них испуганно. Мальчик тоже смотрел на них испуганно, Но в его взгляде было и простое детское любопытство. Дареласа с некоторым удивлением посмотрела на него. Раньше она никогда не видела седых детей. Этот мальчик был совершенно сед. Он весь какой-то серый был. Серые глаза. Серый хвост. Мы рады приветствовать вас, госпожа. Мужчина церемонно поклонился. Нам поступило послание на Агашейда, где он изъявил свою волю. Теперь понятно, почему ее ждут. «Моя дочь не любит много говорить, поэтому отвечать за нее буду я». Рош выпал сперед. «Как будет угодно госпоже», — смиренно произнес Наг. «Позвольте представить вам...» Он запнулся, но потом продолжил. «Позвольте представить вам бывшую жену Нага Риша Жейша, госпожу Мару и ее сына, Тера». Дариласа опять посмотрела на мальчика. «Так это младший сын Жейша?» Ребенок посмотрел на нее испуганно. Девушка улыбнулась ему. Она не перекладывает вину родителей на детей. Мать ребенка заметно расслабилась. «Меня же зовут Экисе Део Эшауро», — представился Нак. «Я из княжества Дейдейра. А что вы делаете здесь?» — спросил Руаш. «Я преподаватель Тера. Видите ли, он родился с даром проводника духов. С таким даром найти учителя сложно, а у меня схожий дар, поэтому его отец попросил меня заняться его обучением». «Надо же. протянул Руаш, с интересом рассматривая ребёнка. «А мы даже не знали об этом. Об этом было запрещено распространяться». Смущённо признался Эйкисе. «Вы, наверное, устали. Мы подготовили для вас покои. Да, нам хотелось бы освежиться с дороги. Тогда прошу следовать за мной». Тут с улицы раздались испуганные крики. «Ах, да!» Руаш легонько хлопнул себя по лбу. «Кота можно не бояться!» «Какого?» Начал было Эйки-се и умолк, когда в дверном проеме показался кот. изящно метнулся к Дариласе и, нагнувшись, подлез ей под руку, напрашиваясь на ласку. Девушка охотно погладила его. «Дариласа, пойдем», — позвал Руаш. Девушка в сопровождении кота двинулась за ним. Женщина и ребенок остались в холле. Мальчик широко распахнув глаза, смотрел вслед дареласи «Тер, ты видишь кого-то?» — тихо спросила его мать. Мальчик медленно кивнул. За юной госпожой вслед в след шла полупрозрачная женщина в длинном платье. У нее были темные волосы и изящная фигура. Неожиданно она обернулась и посмотрела на мальчика. На губах ее расцвела улыбка. Светлые глаза ласково прищурились. И она прижала тонкий пальчик к губам. А потом отвернулась и нагнала ушедшую вперед девушку. К вечеру в самом большом зале дворца рода Огладош собрались все мужчины царила полная тишина. Присутствующие напряженно смотрели настоящую в центре зала Дариласу. Рядом с ней возвышались Руаш, Месе и Доаш. Мужчины из бывшего рода Агладош не знали, чего ждать от этой девушки. За время пути она с ними не общалась и, казалось, не обращала внимания. Им оставили жизни, отняли имя и отдали ей. Стоит ли считать, что она тоже наказание для них? Дариласа сделала один шаг вперед и посмотрела на Нагов. Сейчас ей нужно произнести очень длинную речь. Самую длинную речь, которую она произносила за последние пять лет. Напомню, вы совершили преступление, строго начала она, и получали заслуженные наказания. Ротоглодош больше не существует. Но есть те, кто ранее входил в него. И это эта женщина и дети, чья вина заключается лишь в том, что их мужчины поддались страху, соблазну или просто совершили необдуманный поступок. Пройдет 40 лет, и многие дети останутся сиротами». Мужчины обеспокоенно посмотрели на нее, не сразу сообразив, что она имеет в виду. «У них остались только матери, подавляющее большинство которых – человеческие женщины. Они умрут раньше, чем их дети вырастут». Дреласа сделала паузу, давая им время обдумать ее слова, и продолжила. Голос ее хрипел. «Ваша забота в благополучии этих детей. Мне все равно, как вы будете это делать» но ваши женщины должны прожить столько, чтобы успеть вырастить и воспитать своих детей. Будете ли вы искать им мужей на стороне или же сами набирать по 5-6 жен? Но у каждой должна быть возможность позаботиться о своем ребенке». Наги ошеломленно смотрели на нее, но удивление проходило. Они хмурились, кусали губы и опускали глаза. Возможно, у них уже есть возлюбленные жены, с которыми их успели развести во дворце Нагашейда. На «Я не заставляю вас быть им мужьями в полном смысле этого слова. От вас лишь требуется ритуал с привязкой на вашей жизни», — продолжила Дариласа. Мужчины кивнули, показывая, что поняли ее. «Женатому мужчине запрещено рисковать своей жизнью», — продолжила девушка. «Теперь я хочу знать о том, в каком состоянии находится дело рода». Она отступила назад. И вперед выполз Руаш. Задавать вопросы и выносить решения собирался он. Дариласа была слишком неопытна во многих делах, поэтому пока прислушивалась к нему. Наги переглянулись. И вперед выпался уже знакомый лекарь. Прокашлявшись, он начал докладывать о том, что они успели узнать по возвращению. Садаши сидел в комнате, где его оставили ждать начала состязания. Состояние было какое-то отрешенное. Ничего не хотелось. Даже страха не было. Перед глазами продолжало стоять искаженное страхом лицо матери. Зашевелилось чувство вины, Если бы не он, то он нага нагашейд... Хотя какая разница когда? Старейшие народы рано или поздно потребовали бы проведения ритуального состязания. Но, боги, почему именно сейчас, когда и так полно проблем? Эта неделя прошла очень тяжело. На следующий день после нападения нагов из рода Агладош во дворце царила настоящая суматоха. Всем что-то было нужно. Одному нага было плевать на всех. Первую лепту в начало хаоса внёс Вааш, который примчался во дворец ни свет ни заря, выпучив глаза от ужаса. Оказывается, он забыл забрать Муашу. Он вообще после всех событий забыл, что к нему приехала гостья. Нагиню он нашёл очень быстро в компании Иешея, ученика казначея Эти двое сидели на полу в дальнем углу библиотеки и смотрели друг на друга, самыми идиотскими выражениями на лицах. Когда Вааш сказал Муаше, что он приполз за ней, та лишь рассеянно посмотрела на него. И искренне удивилась, что ей приходится уходить так скоро. Потом суматоху навел. На огори Ланис своими приказами. Сразу все куда-то поползли, засуетились. Шумели все. Куда бы Садаши ни подался, везде был шум. Ругался король Дорин, когда узнал, что госпожа куда-то уехала. Сам король так и не уехал, хотя грозился. Шептались слуги и стража. Обеспокоенный рычал кот Вааш. А потом его родители. Узнали о предстоящем бое. У мамы случилась истерика. Она так плакала. Кричала на отца, что не для этого рожала детей. Отец же решил ползти к Нагашейду и попробовать отговорить его от этой идеи. Но Нагалея уж не выпустил его ради пустой затеи. Приползли братья и неловко мялись рядом с мамой, не зная, как ее успокоить. А еще через три дня из поместья приехали старейшины рода. Садаша спрятала лицо в ладонях. Его терзали самые мрачные мысли. Ещё вчера вечером их с братьями развели по разным комнатам и приставили стражу. Накануне боя им запрещено видеться друг с другом и общаться. Садаша уже знал, что первым его противником будет Давлаш. Его младший брат Гош и Ахвараш будут драться друг с другом. Садаша не хотел, но постоянно вспоминал разговор с отцом в императорском дворце, когда тот признался, что убил на таком поединке своего старшего брата. От жути внутри всё узлом завязывалось. У него никогда не было особо теплых отношений с братьями. Но при мысли, что он кого-то из них убьет, на него накатывала волна ужаса. И этот ужас становился сильнее, стоило ему представить реакцию родителей на смерть одного из них. У него даже мелькнула мысль отказаться от боя и отдать победу братьям. Но он не мог решиться на это. Помешали ли ему обиды или желание что-то доказать? В принципе, неважно что именно помешало ему. Он не смог. Садаша хотел попробовать стать главой рода, чтобы хоть кое-что изменить. Он страстно желал изменить это. Дверь открылась, и его поманили наружу. Садаша встал в сопровождении стражу покинул дворец. Направлялись они за стены территории дворца к полигонам, на которых обычно проводились тренировки. Там уже собралась небольшая толпа. В основном наги, но попадались и представители других рас и слуг. В специально вынесенном кресле расположился мрачный нагашейд, который взял на себя обязанности судьи. Садаши зябко поежился, глядя на него. Видеть повелителя в таком паршовом настроении ему еще не доводилось. Садаши опасливо огляделся и с облегчением выдохнул. Отца с матерью не было. Похоже, Иош сдержал свое обещание не выпускать их. И правильно. Не стоит им на это смотреть. Сам Иош с двумя учениками был здесь. Рядом с Нагашейдом, по правую руку от него, выстроились четверо старейшин рода Фассаж, Садаши скривился, глядя на них. Его всегда дико раздражали эти поборники традиций. Как же повезло тем родам, у которых наследование идет от отца к сыну. Им нет нужды в этих снобах. Именно они были хранителями традиций рода. И только они могли отменить какие-то его внутренние законы. Отец несколько веков назад обращался к ним с просьбой отменить поединки между наследниками. Но те не пошли навстречу. «Ну ничего! Если Садаши выиграет...» то обязательно вынудит их отменить эту форму наследования». Садаши выполз на очерченную мелом квадратную площадку, где его уже ждал до овлаш, и посмотрел на повелителя. «Начинайте!» – велел на Агашейт и потерял к ним интерес. Садаши напряженно посмотрел на своего младшего брата. Хвост того нервно дергался то ли от волнения, то ли от боевого азарта. По лицу было сложно прочитать, какие эмоции он испытывал. Садаши всегда было сложно понять своих родственников. Наверное, потому, что он никогда на самом деле не стремился их понять. Довлаш двинулся вперед. И садаши сосредоточился на бои. Вспомнили слова учителя Шекета. Перед глазами встал его образ. Высокий, крепкий, широкоплечий наг, с длинным желто-красным хвостом и совершенно лысой головой. Взгляд у него всегда был тяжелый, словно в мысли проникающий. А лицо суровое. Он никогда не жалел своего ученика и требовал от него такого же усердия как от любого другого своего ученика. «Какие у тебя сильные стороны?» — как-то спросил он. «Садаши, тогда еще совсем мальчишка», ответил довольно наивно. «Я очень ядовитый». «Идиот ты», — рявкнул учитель. «Забудь про яд. Твои зубы могут выбить еще в самом начале боя. Твои основные преимущества — это быстрота, ловкость и внешний вид». «Внешний вид?» — поразился Садаши. «Да». «Глядя на тебя, противник не будет ожидать многого. В этом твое преимущество. Используй его. И старайся никогда не показывать все, на что ты способен». «Ясно?» Тогда ему было не очень ясно. Но после некоторых событий, что произошли в недавнем прошлом, он начал понимать. И «Если противник силен, или ты не знаешь, на что он способен, то старайся закончить бой как можно скорее. Не играй с ним». Эту фразу Садаша запомнил очень хорошо. Учитель не поленился, как следует вбить ее в его своевольную голову. Показушничают только те, кому показать нечего. Спорное утверждение, но она тоже намертво врезалась в память Садаши и иногда даже удерживала его от необдуманных поступков. Брат успел проползти одну сажень когда Садаши бросился вперед. Его движение смазалось. Даже наблюдающие за боем ноги выдохнули удивленно. Слишком быстро. Довлаш резко развернулся вправо так как ему показалось, что Садаши там, но он уже был слева. Садаши быстро засунул палец в рот, провел им по зубу, собирая выступивший яд, и ткнул брата в шею, в то место, где бился пульс. Давлаш отскочил, развернулся и схватился за шею, напряженно смотря на Садаши. «Хватит с тебя и этого», — произнес Садаши загадочную фразу. Его брат вдруг опустился на землю, словно хвост его ослабел, и упал лицом вниз. Садаши подполз к нему опустился рядом и перевернул. Давлаш был жив, но сильно побледнел, и глаза его испуганно блестели. Пошевелиться он не мог, напала неожиданная слабость. Садаши выдохнул с облегчением. Он боялся, что неправильно рассчитал дозу, но брат был до сих пор жив, а значит, теперь не умрет. Еда мало, и попал он не в кровь, а на кожу. До сердца и мозга должны были дойти самые крохи. Дня два поваляется в лекарском крыле и опять ползать будет. Садаша осмотрелся. Его никто не поздравлял. Присутствующие наги просто смотрели, сурово с сведя брови. Даже тень удивления не мелькнула на их лицах. Но Агашейд вообще с самым мрачным видом смотрел в небо и раздраженно крутил кончиком хвоста. На площадку выполз Иош в сопровождении двух учеников. Садаша встал и отполз, давая ему место. Лекарь опустился рядом с братом. Внимательно осмотрел его. Проверил реакцию и весело улыбнулся Садаши. «Потом зайдешь ко мне и исцедишь яд велел «Я попробую противоядие к нему разработать. Мало ли что». Садаша заторможенно кивнул и проследил взглядом, как ученики Иоша утаскивают брата под руки с площадки для боя. Потом понял, что ему делают знаки покинуть место боя и вернуться в комнату ожидания. Уползая, парень увидел, что на площадку заползают Гоуш и Ахвараш. Садаша отвел глаза. Он и так знал, кто победит. Старший брат всегда был самым сильным среди них. Назад Садаши позвали примерно через полчаса. Как он и предполагал, победителем стал Гоош. И теперь он ждал его на площадке для боя. Садаши бросил взгляд в сторону и увидел Ахвараша, который уползал сам, придерживая повисшую плетью левую руку. Видимо, бой был зрелищным и ожесточенным. В толпе все никак не утихали шепотки и волнения. Гоош тоже немного пострадал. На груди у него была разодрана когтями одежда, и лохмотья пропитались кровью. Садаша встал напротив него. Брат посмотрел на него холодно, без особых эмоций. Когда подали сигнал к началу боя, коротко поклонился и отполз чуть назад, занимая позицию. садаши напрягся. Он не раз видел, как тренируется брат. У него прекрасная защита. Пробиться через такую в лоб очень сложно. Вот и сейчас он разложил хвост таким образом, чтобы отбить любую атаку. Гоша редко нападал первым, поэтому ждать от него первый удар бессмысленно. Садаши двинулся вперед, но значительно медленнее, чем в бою с Даавлашем. Хвост брата, быстро, как хлыст, метнулся ему навстречу. Садаши пригнулся, пропуская его над собой. И тут же ушел в сторону, уворачиваясь от вернувшегося кончика. Ему нужно подобраться как можно ближе и сцепиться с братом. Нужно пройти через его защиту. Хвост брата стремительно обвил его собственный хвост и потянул к своему хозяину. Есть. Садаши старательно изобразил попытки вырваться. Брат подтягивал его все ближе и ближе, и когда до него осталось не больше сажени, Садаша расслабился, а затем ловко вывернулся из его хватки, как угорь выскользнул. Выскользнул и смазанным движением рванул вперед, преодолевая эту сажень менее чем за секунду, и оказываясь за спиной угооша Прежде чем брат развернулся, Садаша основанием ладони ударил его в поясницу, прямо в позвоночник. Брат коротко вскрикнул. Позвонки сместились, и хвост начал обращаться в ноги. Обращение не успело завершиться, а Садаши уже полностью обвил его тело хвостом и повалил на землю. Левая ладонь легла сопернику на поясницу, не позволяя обернуть ноги обратно в хвост. А когти правой руки нежно пощекотали ему горло. В реальном бою Садаши бы разорвал ему глотку. Нагашит обратил на них внимание и махнул рукой, показывая, что бой окончен. «Вот ваш наследник!» – бросил он старейшинам и поднялся, не намереваясь больше задерживаться здесь. Садаш отпустил брата. Тот попробовал подняться, но не смог. Садаша ощутил беспокойство. "Позвонки на место вправь", прошипел брат. "Не смей", гаркнул приближающийся ЭОш. "Я сам, а то вправишь их ему в утробу". Я вообще, смотря со стороны, решил, что ты ему позвоночник проломил. Садаши почувствовал себя неуютно под недовольным взглядом лекаря. Сел он всегда плохо рассчитывал. Учитель всегда шипел на него, что раньше и силы не было и ума особого тоже не было. Потом сила появилась, а ума как не было, так и нет. Садаша стоял у двери, ведущей в палату, где расположили братьев, и ждал, когда ее покинет Иош. В руках он вертел круглый золотой медальон с рубином по центру, знак наследника, который ему вручили старейшины. Ну и лица у них были. Только ради этого стоило победить. Они словно поверить не могли в случившееся и смотрели на него, как на дурной сон. По правде говоря, Садаши сам не мог поверить в случившееся. Да, он надеялся на победу. Он хотел показать всем, что не слаб. Но вера в то, что будет так, как хочет он, была мала. Дверь отворилась, и в коридор выполз Иош. «У тебя три минуты», – тихо сказал он. «Потом я ее выпускаю». Садаши кивнул, показывая, что понял, и заполз в палату. Братья встретили его настороженными взглядами. гоши и Давлаш лежали. Только Ахвашар сидел на ложе осторожно щупал уложенную на лобок руку. Садаша посмотрел на них также мрачно. «Сейчас сюда придет мать», — сказал он. Мрачность и сменились беспокойством. Они занервничали, представив, как будет расстроена их мама. «Поэтому сейчас мы изображаем любящих братьев, которые даже не думали, что дерутся друг с другом всерьез», — добавил Садаши. Дверь резко распахнулась, и на пороге появилась их прекрасная мама, лицо которой было влажным от слез. Братья разум улыбнулись а давлаж даже засмеялся словно услышал забавную шутку вы вы ее губы затряслись мама обрадованно произнес ахвашар а почему тебя не было на соревновании я думал ты придешь посмотреть на нас ты идиот ахвашар взорвалась мать я тебя сейчас сама побью что с твоей рукой она подошла ближе требовательно посмотрела в лицо сыну тот ощутимо занервничал да ничего серьезного попытался вывернуться он Гош бросил меня через плечо, а я приземлился неправильно, не так, как отец учил, и заработал вывих. Ты кому врать пытаешься? строго спросила мама. Это, она ткнула в один из амулетов, обвивающих его руку. При вывихах не применяют. Да ладно тебе, стушевался парень. Ну чуть более неудачно приземлился. А с вами двумя что? мать к радости Ахвашара, переключалась на других. Да ничего, старший зевнул. В момент оборота лишнее движение сделал, и у меня позвонки не туда сместились. Садаша оценил, что брат не стал сообщать о его посильной помощи в этом смещении. Мама в ужасе прижала ладони к рту. «Да все уже хорошо», — заверил ее старший. «И ош все поправил. Завтра утром могу ползти на все четыре стороны». «А Давлэша садаши слегка отравил», — сказал это и хитро посмотрел на Садаши. «Садаши!» — мама резко развернулась и посмотрела на сына скромно стоящего у стены и бросилась к нему. "С тобой всё хорошо?" обеспокоенно спросила она, лихорадочно ощупывая его. "Мама, всё хорошо", смущённый Садаши перехватил мамины руки, заползающие ему под одежду. Морды братьев встали даниэль зехидными. "Точно?" не поверила она. "Точно", заверил её парень. "Мам, ты с братьями посиди, а я к папе сползаю". Она рассеянно кивнула и развернулась к своим раненным сыновьям, а Садаши быстро высколькнулв в коридор и повернул направо останавливаясь у следующей двери. Немного подождав он открыл ее и заполз внутрь. Отец встретил его напряженным взглядом. Увидев сына он облегченно вздохнул ну хоть ты цел тихо произнес он. Сдаши подполз к его ложу и сел на край кто то из твоих братьев пострадал с напряжением в голосе спросил отец по мелочи безмятежно ответил саддаши они все в соседней комнате видеш облегченно вздохнул. «А кто победил?» После некоторой паузы спросил отец. Садаша молча продемонстрировал медальон. Отец, понимающе посмотрел на него. «Я победил», — просто сказал парень. «Твой наследник теперь?» «Я». Отец продолжал смотреть на него понимающе Потом осознание медленно блеснуло в его глазах. И он оторопело взглянул на своего сына. Садаша хмыкнул. «Помнишь, ты запретил мастеру Шекету обучать меня бою?» Видаш кивнул. Он нарушил твой приказ, — безмятежно произнес Садаши, — и научил меня всему, что знал сам. Я не слабый отец, поэтому перестань думать, что я умру от какой-нибудь мелкой неприятности. Я живучий и очень ядовитый. Видаш продолжал пораженно смотреть на него, а затем застонал и спрятал лицо в ладонях. — Я убью его, — пообещал он. — Папа, ты идиот, — весело сказал ему Садаши. Он научил твоего сына выживать в любых неприятностях а ты в благодарность. Хочешь убить его». Видаш поднял на него взгляд и хотел что-то сказать, но не успел. Дверь распахнулась, явив их взором на Агалея и Оша. «Садаши!» Он радостно улыбнулся парню. «Я тут выяснил, что твой яд в малых дозах вызывает галлюциногенный эффект». Парень напрягся. Они с учителем много экспериментировали с ядом, но подобного эффекта не наблюдали никогда, хотя экспериментировали они только на животных. Внутри похладело. «Что ты с Даавлашем?» — спросил он. «Ага», — радостно отозвался Иош. «Ползи, помогай его отлавливать». Он оседлал Вааша и теперь скачет по всему дворцу. Садаши выругался и сорвался с места. В голове тут же возникла картина, когда влаш висит на спине на Агалея а тот несется по коридорам с громким гиканьем. Лучше бы это был действительно на Агалея Вааш. Под Ваашем Иош подразумевал кота. Да, Влаш обернул хвост ногами и залез верхом на зверя. И теперь кот радостно носился по коридорам, не слушая грозных приказов лекаря остановиться. Брат хохотал, как безумный, и всем встречным стражникам слал воздушные поцелуи. На нем была только нижняя юбка, которая задралась до самых ягодиц. Но, слава богам, хоть прикрывала срам спереди. Минут сорок Садаши вместе с Иошем и пятеркой стражников ползали по всему дворцу, пытаясь отловить этих двоих. В конце концов, их удалось пригнать обратно к дверям лекарского крыла. Там, хватаясь за косяк, стоял на Агалееве Даш, который не смог оставаться на месте от снидающего его беспокойства. Увидев его, Давлаш радостно засмеялся и, спрыгнув с кота, бросился к нему с объятиями. «Мамочка, я так тебя люблю!» признался он и попытался поднять папу на руки. Не смог, озадачился. Но, увидев Иоша, вдруг присмирел. «Папа!» выдохнул он. Иош и Видаш, непонимающе, посмотрели сперва на парня, а потом до них дошло. И они с ужасом взглянули друг на друга. «А ну спать!» — рявкнул Видаш. Сын вздрогнул удивлённо посмотрел на него. Глаза его ошарашенно округлились. Сознание немного просветлело, и он узнал своего настоящего отца. Шмыгнул он в палату к братьям. В течение двух секунд доставшихся до в коридоре тут же донеслись жалостливые причитания Риэды. «Так!» Иош угрожающе надвинулся на кота. Тот опасливо отступил в угол. «Ладно, то он!» Иош ткнул в сторону палаты пальцем. «Но ты, взрослый зверь, чем думал, когда устраивал этот кавардак?» Кот все сильнее и сильнее вжимался в угол. Выглядело это комично. Котик, размером с лошадку, виновато хлопал глазищами и нервно облизывался, смотря на гневного лекаря. Улучив момент, кот ткнулся башкой на галей в живот. Заискивающе посмотрел ему в глаза и замурлыкал. «И не подлизывайся!» Не повелся Иош. А Садаши, сполз на пол и, не сдерживаясь, расхохотался в голос.